Глава вторая «Что будем делать?» Моран вопросительно посмотрел на друга и одновременно нанимателя. «Да как что?» — возмутилась Сольга. «В замок везем, и ты ее лечишь. Куда ж теперь? Обратно, что ли, отправлять?» «Да», — распорядился Гард. — «везем в Брамбер. Сольга, Молли, на вас уход за леди и помощь, когда потребуется. «Жить она теперь будет, но вот когда будет здорово, неизвестно». «Моран, как ты думаешь? Если быстро придет в себя, то восстановится тоже быстро. Да и я помогу. А вот с памятью вопрос. Ладно, разберемся». Гард вышел из кареты и вскочил на своего коня. «Молли, ты становишься постоянной горничной леди на все время ее пребывания в замке». Предупредил он уже из седла. «И смотрите мне обе, языком лишний раз не трепать». «Леди нездорова. А что и почему, этого каждому узнать не обязательно. Ясно?» «Ясно. Чего ж не ясного?» – буркнула Сольга. «Да, милорд», – пролепетала вслед Молли. «Ну вот и отлично. Моран, на тебе забота о здоровье леди. Сделай все возможное. Я прикажу разместить ее пока в гостевых покоях на общих основаниях, а там видно будет». «Конечно, мог бы не говорить», – обиделся лекарь. «Но лучше бы ее поместить ко мне в лазарет. Алистеру сообщил?» «Да, сразу отправил вестника», — ответил гард, придерживая коня, который уже нетерпеливо перебирал ногами. «Насчет лазарета. Если по прибытии в замок графиня еще не придет в себя, забирай ее к себе. Все, поехали!» Крикнул он, и кортеж тронулся в путь. Гард умчался вперед, но время от времени возвращался к карете и заглядывал в окно, проверяя состояние девицы. Однако та по-прежнему была без сознания. В очередной раз подъехав к карете, Гард спросил у друга. «Слушай, Морон, тебе не показалось, что эта Доннелли вела себя как-то не так? А как она должна была вести себя после почти смерти?» Не согласился лекарь, но тут же поправил себя. «Хотя, знаешь, может быть, и с памятью непонятно». «Вот это-то и странно», — настаивал Гард. Она заявляет, что все прекрасно помнит, и при этом не узнает никого из нас. Разговаривает на равных со всеми, и с Ольгой, и со мной, как будто не знает или отрицает сословный этикет. «Да, это странно», — согласился Моран. «Я понаблюдаю за ней». «Придется, дружище, надо же знать, кого мы притащили в замок на этот раз». ответил гард и рванул вперед. Карета подъезжала к воротам замка. «Дядя!» С крыльца к нему навстречу слетела Алиша, которая увидела приближение кортежа в окно. «Ты привез ее?» «Здравствуй, лисенок!» чмокнул он племянницу в макушку. «Привез, но ваша встреча пока отменяется. Девушка еще без сознания. Мы с Мороном едва сумели вернуть ее к жизни. Прости, Алиша, мне надо к твоему отцу». «Он в замке?» «Да, в кабинете, как всегда!» Кивнула девушка, с любопытством провожая взглядом носилки, на которых пронесли мимо несчастную. Алиша подслушала распоряжение отца после получения им вестника от дяди и сделала вывод, что с новой компаньонкой не все в порядке, раз ей готовят место не только в гостевых покоях, но и в лазарете. Так в замок еще не попадала ни одна компаньонка. Алиша притихла. Как бы она не сопротивлялась решению отца приставить к ней компаньонку, как бы ни старалась показать и доказать ему, зачем на самом деле прибывают в замок эти размалеванные куклы. Но зла она никому не желала, и покушение на новую компаньонку, про которую она услышала в обед, стало для Алиши шоком. Она решила приглядеться к девушке повнимательнее. «За что-то же на нее покушались? За что?» Поэтому сейчас Алиша заторопилась вслед за дядей к кабинету отца. Из библиотеки, что была расположена рядом, можно было прекрасно подслушать, о чем говорится в кабинете. Правда, секрет этой подслушки принадлежал отцу и дяде, но и Алиша им постоянно пользовалась. А нечего скрывать от родной единственной дочери всякие коварные планы на ее свободу. Приходится искать возможность узнавать о них заранее. А кто ищет, тот всегда находит. Вот и Алиша нашла это слуховое окно в библиотеке и сейчас торопилась именно к нему, чтобы не пропустить разговор дяди с отцом. Гарт, отдав распоряжение по поводу размещения девушки, поспешил к брату. Покушение нельзя было оставлять без последствий. «Здравствуй, брат!» Гарт вошел в кабинет без стука, рывком открыв массивную дверь. «Входи!» Спокойно отреагировал старший. «Появилось что-нибудь новое?» «Прошло всего несколько часов, ты слишком многого хочешь!» Невольно огрызнулся Гард. Расследование я начал. Все, кто на тот момент присутствовали в кортеже, опрошены. Никто не причастен, проверял на кристалле истины. Но ты сам знаешь, что умелый лжец может обмануть магию кристалла. Так что повторную и тщательную проверку никто не избежит. В Тронвиль направил Бровера, но пока известий от него нет. Трактир там популярный, народу бывает много. И проверка наверняка затянется. И думаю, двух-трех человек надо отправить в земли Данелли. Пускай там покрутятся и послушают. Может, это покушение связано с самой графиней, а совсем не с нами. Хорошо, все правильно пока. Постучал пальцами по столу Алистер. А как сама графиня приняла наше предложение? Не обиделась? Я знаю, что ее приглашала Академия читать курс по артефакторике. Гард нервно дернул плечом и поморщился, вспоминая свой разговор с графиней Доннелли. К шестой по списку кандидатки он ехал в сомнениях. Ника Доннелли была уже взрослой дамой, которая самостоятельно управляла графством после смерти отца. Это во-первых. А во-вторых, род Доннелли был давним и преданным вассалом герцога Фромер. Компаньонку для дочери герцога отсюда брать было можно, но уж точно не главу рода, пусть и временную. Это могли быть младшие сестры графини, ее племянницы, но не она сама. Однако других дам подходящего положения и возраста у донали не было, и с графиней все равно следовало поговорить. А с точки зрения обстоятельств, такая компаньонка для Алиши была бы настоящей находкой. Да, она значительно старше подопечной, точно умнее. Скорее всего, самой графине новая обязанность будет неинтересна. Но... Графиня на самом деле сможет показать подопечной другой уровень общения, поведения, другие сферы интересов, кроме бездумного мелькания по балам и вечеринкам. Сможет объяснить и показать принципы по-настоящему светского поведения. По слухам, сама графиня умела и вести себя, и поставить на место тех, кто не умел этого делать. Серьезная дама. Гарт отлично понимал, насколько благотворным может быть такое общение для Алиши. которая очень рано осталась без матери и испытывала недостаток в теплом женском общении. Оставалось как-то уговорить графиню. Всего год-два и графиня освободится, так как Алишу выдадут замуж. К сожалению, ни Гард, ни Алистер лично знакомы с графиней не были. Сами они редко посещали балы и рауты, а если присутствовали, то только на официальной части или не более получаса. Графиня тоже не жаловала светские мероприятия, а в других случаях встретиться и познакомиться им было негде, поэтому обе стороны знакомы были лишь по слухам. Гард искал и готовил аргументы для убеждения, но неожиданно все оказалось просто. Графиня сама обратилась за помощью, и они сумели составить обоюдо выгодное соглашение. Нет, он не будет рассказывать брату подробности, но результат доложит. «Да, ее приглашала Академия. Письмо пришло, когда мы находились там. Но графиня выбрала наше предложение. На год. Это оговорено в соглашении». «Почему на год? Что за условия?» поинтересовался Алистер. «Это связано с наследством графини и ее брата. Как ты знаешь, у графа не было родных братьев и сестер. Но есть двоюродный брат, барон Грегор Бойлен, который сейчас начал тяжбу за опекунство над наследником графа. Якобы у него есть документы, подтверждающие его права. Иск он подал в Королевский суд, минуя твою канцелярию. И это подозрительно. Я согласился разобраться с этим делом в ближайшее время. Разместил в их замке нашу охрану в количестве не менее 30 человек, так как графиня опасается насильственного захвата. В этом году они хотели провести ритуал вступления брата в наследство без достижения юридического возраста на основе родства крови. После этого ритуала уже никто не сможет претендовать ни на опекунство, ни на наследство. Защитой им станут родовые артефакты власти. Сама графиня останется при опекуном до 25 лет. За эту поддержку леди согласна один год прожить у нас в качестве компаньонки Алиши. Сложно, оценил ситуацию Алистер. А на кого она оставит замок и графство на этот год? У нее сильный управляющий, которому графиня всецело доверяет. Скупо ответил Гард. «И я обещал раз в месяц отпускать ее на пару дней». Познакомился он с этим управляющим и видел, какими глазами тот смотрит на хозяйку. Только та, кажется, совсем этих взглядов не замечает. «Что же, тогда сделаем так». Вынес свое заключение Алистер. Девушка пусть приходит в себя до полного выздоровления. Там видно будет, оставлять ее здесь или отпустить домой. Моран должен полностью взять на себя ее выздоровление, поиски других компаньонок прекратить. Хватит потакать Алише, и так уже два месяца длится эта чехарда и капризы. Вызови в замок всех оставшихся из списка. Их пять? Нет, осталось четыре, было всего десять. Вот и отлично. Вызови этих четырех, и пусть по очереди сопровождают Алишу. С кем ей будет удобно, та и останется. А графиня Доннелли пусть вначале придет в себя. Потом решим. Но свою часть соглашения будь добр, выполни и поинтересуйся этим бароном подробнее. Не верю я ни в какие документы. Мы для графини Сюзерена и не можем оставить без помощи и поддержки своего вассала. А этот барон выступил против и графини, и меня. «Понял, согласен», — ответил Гард. «Сейчас проверю, не очнулась ли графиня и займусь компаньонками». «Я тоже хочу посмотреть на эту Доннелли. Лично не был знаком с девицей. Братья вышли из кабинета и направились к лазарету. Алиша прикрыла слуховое окно накладкой и быстро вернулась в свои комнаты. То, что она услышала, ее не обрадовало. Четыре новых компаньонки сразу — это уже слишком. Вера пришла в себя и опять не поняла, где она находится. Но интуитивно догадалась, что это то же место, что и в первое пробуждение. Только тогда была карета, а сейчас комната. Казалось бы, разные вещи, но вере они разными не казались. Потому что ни карет, ни таких комнат там, где она раньше жила и близко не было. Она не понимала, где находится, и это непонимание раздражало и пугало одновременно. Конкретно сейчас она лежала на удобной кровати с белоснежным бельем в комнате с высокими потолками и такими же высокими арочными окнами. Здесь было стерильно чисто и пусто. Кроме веренной кровати, в комнате еще стояла кушетка, стол и один стул. Если бы не загадочная ситуация в целом, Вера решила бы, что это больница. Но таких больниц она в их городе не видела. Медленно обводя глазами комнату, Вера уперлась взглядом в дверь, и она именно в этот момент открылась. Вера насторожилась, однако сразу же успокоенно выдохнула. Этого мужчину невысокого роста и полноватой комплекции она уже видела там, в карете. Он, кажется, местный доктор, значит, она правильно поняла, что находится в больнице. Мужчина замер на мгновенье, встретившись с ней взглядом, а потом спокойно спросил. «Очнулись, леди? Очень хорошо!» Он взял со стола стеклянную чашку с розоватой жидкостью и подал ее Вере. «Выпейте, это ускорит восстановление вашего магического резерва». «Маг чего?» – испугалась про себя Вера, а доктор тем временем продолжил говорить какую-то чушь. «У вас резерв сейчас почти пуст, но это понятно. Организм бросил все силы на лечение, но раз вы пришли в себя, то и магия начнет возвращаться. Нас, магов, поэтому и трудно убить, что наша магия тут же начинает бороться за нашу жизнь. А вам еще повезло, леди, что я ехал с вами, а не вернулся сразу в замок? Поэтому, как только Молли закричала, мы немедленно начали оказывать вам помощь. И вот вы здоровы. Почти!» – самокритично заключил он. «Не уверена, не согласилась про себя Вера. «Кажется, у меня кукуха поехала». Но она продолжала молчать и слушать мужчину. А тот, не обращая внимания на ее молчание или считая, что так и должно быть, продолжал описывать свои действия. Я не знаю, леди Ника, каким резервом вы обладали до покушения и на всякий случай развел мисты из расчета на средний уровень, хотя ваша физиология восстанавливается довольно быстро, а это характерно для сильных магов. Так что все хорошо, пейте смело, давайте помогу. Он подошел к Вере и, просунув руку ей под плечи, приподнял в постели. Так удобно? Подложил под спину валик и повторил. Пейте. Деваться некуда. И как бы Вера не опасалась неизвестного напитка, ей пришлось его выпить до дна под строгим взглядом доктора. А когда она начала пить, ее настигло еще одно шокирующее осознание. Руки, волосы, которые упали на грудь, сама грудь, в конце концов, были не ее. У Веры была стрижка, короткий боб, руки, конечно, ухоженные, с ярким маникюром. Вера следила за собой. но не смуглой с природными розовыми ноготками. А такой богатой грудью между тройкой и четверкой она никогда не обладала. Абзац!» Эру затрясло. Паника охватила сознание, и как бы она ни крепилась, ей стало страшно. Тело не ее, но сознание-то ее, ведь это она поднимала чашку с напитком. Она пила эту вязкую, терпкую субстанцию. «Что происходит, Господи?» взмолилась Вера. Дрожащей рукой она поставила чашку на прикроватный столик и постаралась не выдать своего страха. Мысли мелькали в голове молниями и выстраивались в стройную цепочку. Это невозможно. Но Вера пришла к выводу, что находится в другом мире, не на земле. Соединив воспоминания из первого пробуждения и из второго, она убедилась в этом. «Леди». Карета, замки, герцоги, магия могут существовать на Земле только в вымысле. Может, она и приняла бы сейчас свое сумасшествие как вариант, но доктор был реален. Вера его видела, чувствовала, обоняла и осязала. Кровать была более чем реальна. Лекарство для магии до сих пор вяжет во рту. Значит... Значит, она, Вера, попала, причем попала ее душа, а тело все же погибло под колесами того джипа. Вот такие дела. Не слушая толком доктора, Вера прикрыла глаза, переживая осознание своей беды, и холодная слезинка скатилась по ее щеке. Господи, за что? Где же я так нагрешила, Господи? Прости, спаси и помоги! «Ну-ну, леди, не огорчайтесь! Все будет хорошо!» Раздался рядом мягкий говорок доктора. «Вы скоро совсем оправитесь, а память обязательно вернется. Вы ведь плачете из-за этого. Не можете вспомнить, где вы и кто я такой!» Рассыпался тихим смехом мужчина. «Все вернется со временем. Не бойтесь!» Герцог отдал распоряжение вылечить вас полностью, но вы и без меня успешно справляетесь. Опять легко рассмеялся мужчина. «Он оказывается на самом деле, доктор?» Отметила про себя Вера, но продолжала молчать и не открывала глаз. Ему дали задание вылечить меня. «Пусть лечит! Пусть подумают, что у меня пропала память! А мне надо как-то побольше узнать об этом месте и понять, что тут делала эта несчастная, место которое я заняла!» Решила Вера. Но внезапно дверь палаты. Вера поняла уже, что это какая-то лечебница. Открылось, и вошли двое мужчин. Оба высокие, сильные, оба красивые, но по-разному. И у обоих есть нечто общее. «Братья», почему-то сразу решила Вера. Старший и младший. И младшего она уже видела тогда. в карете. Это он громко орал и призывал ее куда-то вернуться. У нее даже голова заболела от его крика. А может, и не от крика. Но все равно нечего орать рядом с больной женщиной, недовольно отметила Вера. Видеть этого крикуна особо-то не хотелось, и она опять прикрыла глаза. Но избежать вопросов мужчин не получилось. «Леди, вы пришли в себя», — констатировал младший. «Позвольте приветствовать вас в замке Брамбер». А у Веры вдруг всплыла в воображении картина Величественной горы, наполовину покрытой густым хвойным лесом. и раскинувшегося у ее подножия огромного замкового комплекса. «Брамбер!» — подсказал ей внутренний голос. «Что за...» Вера моргнула и посмотрела на мужчин. Оба на месте. И младший представляет старшего. «Разрешите представить вам моего брата, хозяина Брамбера, герцога Алистера Ромера. Конечно, это не по правилам, но в нашем положении. Не до них. Очень приятно, леди. С легкой хрипотцой». отозвался старший. А у Веры мурашки пробежали по коже и в голове на слово «Алистер» как будто включилась кнопка допуска. А мозг как будто зажил своей жизнью и выдавал картинку за картинкой, да еще и с пояснениями. Вера увидела Алистера Ромера среди танцующих пар, выступающих перед студентами, учтиво склонившимся перед маленькой пятилетней девочкой. Во всех этих картинках Вера сама смотрела на Алистера, и у нее сжимало сердце от безграничной, безответной любви. Что за... Она этого Алистера впервые видит. Какая там безответная любовь. И мало этого, вслед за картинками с Алистером замелькали образы многих людей, которых Вера никогда раньше не видела, но в уме их прекрасно узнавала. Вере опять стало плохо. Мелькание воспоминаний закружила голову, вызывая тошноту. На лбу выступила холодная испарина. Вера судорожно сжала пальцами одеяло и прислонилась к стене. Доктор метнулся к ней, и Вера успела услышать, как он попросил братьев выйти. Слава богу! На этот раз Вера не потеряла сознания, а просто затихла, не реагируя на окружение. Она выполняла указания доктора. Не задумываясь, пила какие-то микстуры. Безропотно надела на голову какой-то обруч и спокойно согласилась подержать в руке какой-то шарик. Она просто ушла в себя и не могла здраво оценивать внешние раздражители, ее слишком поразили воспоминания. Потому что Вера поняла, что каким-то образом включились воспоминания прежней владелицы тела, Ники Данелли, и теперь Вера знала о ней все и владела всеми знаниями Ники. И вместе с воспоминаниями пришло абсолютное понимание собственного положения. Верена душа попала в тело погибшей от яда Ники. Ее притянули призывы Морана и Гартнера. Так что своей второй жизнью Вера обязана именно им. Всех этих мужчин она знает. Гартнер приезжал к ним в замок Шамбле по поводу своей племянницы, а Ника договорилась с ним о помощи в вопросе наследства. Все стало на свои места. Только вот что делать Вере? И как быть с Алистером? Судя по воспоминаниям, Ника любила его с детства, но они не были лично знакомы. Пожалуй, герцог и не подозревала о чувствах девушки. И это оставляло Вере надежду на лучшее. Потому что ее, в отличие от Ники, старший герцог не смутил. Честно говоря, она уже попала в плен совершенно других карих глаз. Но, похоже, так же, как и Ника. безответно. Каша в голове из воспоминаний нить, вызванная спусковым крючком в виде имени старшего герцога, постепенно упорядочилась. Вера с удивлением обнаружила, что может свободно оперировать как своими, так и чужими воспоминаниями. Они не мешали друг другу, а наоборот, дополняли. Вера даже могла сравнивать миры и обычаи. И да, Ника была сильным магом, известным артефактором и даже писала научные статьи. Но кроме того, она была хозяйкой большого замка. Владелицей графства, успешно руководила своими землями. Но Ника была не замужем. Была страшно одинока и к 30 годам оставалась холостой девой без шанса выйти замуж за любимого. В этом мире на дамах такого возраста женились отнюдь не по любви, а по голому расчету. С этой точки зрения Ника была выгодной невестой, но она-то сама хотела и ждала любви, как ее хотела и Вера, правда, на земле. И вот теперь, заняв место этой достойной женщины, Вера боялась оскорбить ее память, сделать что-то не так и не с тем, ведь главное несоответствие уже обнаружилось, Алистер. Но, с другой стороны, должна ли она жить жизнью Ники или, может, имеет право строить свою жизнь? в этом новом для нее мире. Однако сложно все. Вера настолько глубоко погрузилась во все эти размышления, что не заметила, как осталась в палате одна. Или не одна. Вера вздрогнула, почувствовав присутствие человека. Она повернула голову. У двери стояла высокая, тоненькая девушка. Очень красивая, с живым подвижным лицом, серыми глазами и любопытным взглядом. Алиша. Поняла Вера, но переизбыток информации сделал свое дело. Ее глаза сами закрылись, а голова скатилась на бок, и благословенная тьма приняла ее в свои объятия.